Номинация «Миниатюра». Елизавета Арестова «С тобой». Говорят, под небом голубым есть город золотой. Но так это неправда. Был бы город, я бы там перекантовался, поел бы хоть, поспал, в себя бы пришел. Ни над, ни под города нет, да ничего больше нет. Мой сын, двенадцати лет от роду, командует мной, а я не на тех условиях, чтобы не подчиняться. Ему нравится космос, мне нет. Разве кого-то спрашивают? Командует вызволите некую большую тварь из шлюзового отсека. Я достаю эту тварь, она похожа на нашего земного червячка из тех, что выползают после дождя. Чувствую тепло к этому почти родному созданию, он — моя веточка на пути домой. Эта тварь!» — предупреждает сын. «У него всегда четкий и понятный мир. Не стоит контактов!» «Ты один справишься?» — мой голос срывается. Сын оборачивается и дарит мне свой особенный взгляд. делового косит, а еще и просто косит. Не сделали вовремя операцию. Все собирались этим летом. 12 лет. Это хороший возраст, уже повзрослевший, еще не циник и будущий космонавт. Бывают же детские мечты, которые исполняются. «Тварь же!» — говорит мне неуверенно. «Враг же!» Кто из нас, кому враг, я уже не уверен. Обычно работаю сам против себя. И сегодня, наконец, нахожу в себе силы сказать «открыто нет» тому, кого боюсь потерять больше всего на свете. Словом, ухожу, и очень трудно не оборачиваться. Тварь уношу с собой на руках Червяк согласен и почти не ворочается. Лицо у него не человеческое, но он хотя бы земной, я уверен. Их присылают работники цифрового колумбария как знак, что пора возвращаться. Срок оплаты вышел. Что-то вроде родное, безобидное, однако работает как маячок. И я иду со своим простым беспозвоночным решением на руках, пока сын смотрит на множество огоньков на пульте. Пора, сынок. Люблю навеки. Прощай. Всего пять слов. Выныриваю в реальность, снимаю шлем с головы. Червяк, неожиданно сохранившийся в своем нормальном размере, падает на землю и куда-то ползет. Видимо, дождь пойдет. Хорошо бы, конечно. Мне ведь еще домой идти. Дождь все скроет, а я и не плачу, просто пока не долетел.